Глава вторая Спустя несколько дней пожилая женщина стояла на утоптанном снегу на окраине Борроха и смотрела на дымящиеся угли на месте некогда процветавшей деревни. Холодный ветер трепал ее белые волосы, не обращая внимания на лакированные деревянные шпильки, а скалистый берег разбивались волны. Женщина тяжело опиралась на палку, в равной степени от эмоционального истощения и чтобы облегчить ноющую боль в бедре. повелительницу демонов, некогда известная как Черная Герран, приказала своим демоницам теням перенести ее на север через тайные ходы под землей, чтобы увидеть судьбу этой деревни. Понять, что ждет ее саму, когда отступят снега и откроется дорога на юг через горы. Позади раздались шаги, тихие вздохи на покрытой пеплом земле, и с ними пришло знакомое ощущение. Могильный холод пробрался в ее старые кости, и по спине поползла дрожь. Она не обернулась, чтобы поприветствовать женщину, когда-то служившую ее жестокой правой рукой. «Мэйвен, сорок лет ни единого слова», — сказала некромантка. А теперь мой старый генерал присылает за мной демона и тащит в эти жалкие руины. Неужели возраст лишил тебя разума, черная Герран? Я давно отказалась и от звания, и от имени. Теперь я известна как Далия. Называй меня так или вообще никак. Влажное дыхание Мейвен коснулось щеки Далии, когда некромантка склонилась над ее плечом. «Я бы предпочла называть тебя трупом. Из-за тебя я лишилась всего, так что тебе лучше объяснить, почему мне не следует вырвать душу из твоей морщинистой плоти и не сделать ее своей игрушкой». Далее я с улыбкой обернулась. «Я бы от всей души пожелала тебе удачи. Боюсь, великий князь Шемхарай хелрадский может прийти за своей собственностью». На этот случай приняты кое-какие меры предосторожности. Через сорок лет они снова оказались лицом к лицу и оценивающе уставились друг на друга. — На все-то у тебя есть ответ! — огрызнулась Мэйвен. Вместо своих шестидесяти с лишним она выглядела лет на тридцать. При ближайшем рассмотрении становилось ясно, что она скорее хорошо сохранилась благодаря своему магическому искусству, чем была действительно молода. Лицо пересекал уродливый старый шрам, лишь частично скрытый черной татуировкой, поднимавшейся от шеи на щеку. Чернильные щупальца будто жили своей жизнью, двигаясь по ее коже, как по воде. — Это тоже твоя вина, — сказала Мэйвен, проводя пальцем по щеке. — Когда ты нас бросила, мой брат рехнулся. Он пытался убить меня и похитил нашу сестру Грейс. «За штопав лицо, я сбежала из остатков твоей армии и стала искать свою семью, но за все эти годы не нашла и следа. Брату особенно нечем похвастаться в области магии, но благодаря тому немногому, чем он владеет, его почти невозможно найти, если он того не хочет». Далее пожала плечами. «Он всегда был с придурью, да и ты не лучше». Она подумала, что когда-то некромантка могла считаться красивой. Теперь ее уродовали вовсе не шрамы, а извращенная душа, скрывавшаяся за безразличным взглядом. Вонь смерти окутывала Мэйвен, словно объятие любовника, и была так же очевидна, как серая волчья шкура, покрывающая ее плечи. — Скажи-ка, — продолжила далее, — а ты до сих пор таскаешь с собой ту коробочку с костями? Иногда ночью я слышала, как ты с ними разговариваешь, и порой мне чудилось, что кто-то отвечает. Мэйвен фыркнула и отвернулась. «Ждешь ответов после всего, что ты сделала? Это ты должна мне ответить, старая ведьма. Твоя демоница сказала, что ты знаешь, где Амадден и Грейс, и только поэтому я здесь, только поэтому ты еще жива». Далее кивнула и вернулась к созерцанию деревни. «Я точно знаю, где они, но это мы обсудим позже. Сначала нужно поговорить о том, кто разрушил деревню». Поселение в пятьдесят пять душ превратилось в кучи костей и обугленных бревен. Даже воронам и падальщикам ничего не досталось. Ветер покрыл плащ и лицо далее пеплом. Мыском сапога она пошевелила обломки дома и обнаружила человеческий череп. Лицо старухи не дрогнуло. В прошлом она творила кое-что и похуже. Некромантка уделила человеческим останкам не больше внимания, чем дохлой мухе. «Очаровательное место!» — сказала она. «Объясни же, зачем притащила меня сюда?» Равнодушие не удивило Далию. Они обе черпали могущество в смерти и давно к ней привыкли. Некроманты получают силу из самого акта смерти, из энергии, высвобождающейся, когда душа покидает тело. А демонологов больше интересовала сила, рожденная болью и мучениями, и кровь, несущая жизненные силы существа по телу. Какой бы могущественной ни была душа, дорогу в Хелрад могла открыть только кровь. Боли и мучения были самым лучшим пиршеством для демонов, и их повелительница использовала души только в качестве валюты, обменивая на покровительство и власть. Далее откашлялась. К -к -к «Я снова собираю армию». Визгливый смех Мэйвен разнесся по мертвой деревне. <смех> ты спятила! Ты предала своих военачальников прямо накануне победы! Предала меня! И скрылась, не сказав ни единого слова! Когда в армии узнали, что ты бежала с поля боя, началась резня! Рокотол не мог поверить в такую удачу, глядя, как мы убиваем друг друга за его стенами! С чего бы тем из нас, кто пережил тот день, шевелить хоть пальцем ради тебя? Разве что перерезать тебе горло!» Некоторые считали тебя мертвой, но я никогда в это не верила. К таким, как ты, смерть легко не приходит. Далее я пожала плечами. Разве я виновата, что никто из вас не справился с задачей? Разве вы дети, которых нужно держать за руку при каждом шаге? Я оставила вам армию и страну, готовую пасть перед вами. И что вы сделали? Набросились друг на друга, как голодные волки. Вы могли бы стать правителями, но испоганили все дело. Мэйвен скрипнула зубами. «Зачем я здесь?» Далее задумчиво смотрела на разрушенную деревню. Летом империя света двинется на юг через горы. Южное устье этой долины занимает город Тарнбрук. Как только империя сокрушит его, ничто уже не помешает ей захватить все земли юга. Она уничтожит старые порядки, вычистит города и заставит поклоняться своей новой богине — этого не должно произойти». «Я не собираюсь геройствовать», — сказала Мэйвен. «Даже если бы я могла выстоять против целой армии, с какого перепугу мне делать это ради тебя? Откуда вдруг такая забота о других? Ты явно что-то задумала». Далее недобро ухмыльнулась. «Тарнбрук — мой город. Моя семья прожила там сорок лет, и это более чем весомая причина». Мэйвен вытаращилась на нее. «Семья? У тебя?» Она расхохоталась почти до слез, но веселье прошло так же быстро, как началось. «Да, семья», — отрезала Даллия. «Мне жаль твое потомство». Даллия проигнорировала ее слово. «Я жила и любила в Тарнбруке все эти годы, и они изменили меня. Время смягчает ярость молодости и подносит зеркало, чтобы показать, какими эгоистичными мы были. Тогда во мне было столько огня...» «Я так стремилась все разрушить!» Она вздохнула и покачала головой. «Не скажу, что все ушло без следа, но мой огонь утих, а когти сточились, чтобы я могла лучше утешать тех, кого люблю. Я была счастлива». Мэйвен насмешливо ухмыльнулась. «Да тебя просто не узнать!» «Не тебе осуждать меня! Жить значит изменяться! Только мертвые остаются прежними!» «И если думаешь, что ради спасения любимых я не сожгу весь мир, то сильно ошибаешься. Не стоит распалять во мне старый огонь, если не можешь с ним справиться. Предлагаю сделку», — поспешно добавила Даллия, обводя взглядом шрамы некромантки. «Служба в обмен на ответы, которых ты так жаждешь. Ты сорок лет искала Амаддана и Грейс по всему миру и не нашла и следа. Я обещаю привести к тебе ненавистного братца и рассказать, где твоя золотоволосая сестра Грейс. Они оба еще живы. Согласна?» Мэйвен качнулась на пятках, сжав зубы. Один глаз у нее подергивался. «Ты скажешь мне сейчас, или я уйду!» Далее с преувеличенной грустью покачала головой. «Нет, дорогуша, не уйдешь. Никто другой не откроет тебе эти тайны. И если вспомнишь, кем я была, то поймешь, что не сможешь вырвать их у меня против воли. Смерть надо мной не властна, Моей старой душой владеют другие силы». Мэйвен протянула к ней руку, черный туман магии и смерти заклубился между когтистых пальцев, а затем в ее глазах мелькнуло сомнение. «Чем докажешь?» «Ничем, кроме моего слова. Я никогда не лгала тебе. Обещаю, если встанешь со мной против этих богомерзких рыцарей Империи Света, я приведу к тебе Амаддена». Мэйвен нахмурилась. «Ты рехнулась». «Империя света просто растопчет нас и ту кучку дерьма, которую ты называешь домом!» Далее она смешливо нахмурилась. «Я не так слаба, как тебе кажется. Мне нужно, чтобы ты собрала моих выживших военачальников. Я сделала тебя правой рукой не просто так. Из всех ты была самой злобной и коварной. Так ты сделаешь то, что я прошу?» Некоторое время обе молчали, глядя на клубящийся пепел Борроха. Наконец Мэйвен сказала. «Если ты правда знаешь, где мой брат и сестра, то сделаю». Далее протянула футляр, набитый листами пергамента. «Здесь хранятся сведения о местонахождении всех моих бывших военачальников, а также записи о покупках, счета, отчеты о передвижении войск и прочее, свидетельствующие о подготовке Империи Света в последние несколько лет к захватнической войне. Ознакомься с ними, и, возможно, они помогут в вербовке остальных». Я вверяю эту задачу в твои надежные руки, а сама начну готовить поле боя. Поторопись, если хочешь получить ответы. Времени мало». Мэйвен посмотрела первый документ, список имен и адресов. «И сколько же это? Мало?» «Три месяца». Брови Мэйвен поднялись. «Значит, так тому и быть. Пока я не ушла, хочешь узнать, что инквизиторы Империи Света сделали с выжившими?» «Без моей помощи они сотворят то же самое с твоим городком». Ее губы искривились в насмешливой улыбке. «Призраки этого места шепчут мне на ухо всякие ужасы, а в Империи Света еще смеют называть этих страшных людей посвященными рыцарями». «Полагаю, я должна это услышать», — спокойно ответила Даллия. «Нужно знать душу врага, с которым предстоит столкнуться». Некромантка повела ее за собой вверх по грязной тропе к шуму разбивающихся волн. На краю обрыва она остановилась и посмотрела вниз, где чайки ссорились над красными кусками. Запах соли и водорослей не мог скрыть вонь гниющего мяса. — Они привели пленников сюда, — сказала Мэйвен, — тех, кто отказался от веры в старых богов. На камнях внизу распростёрлись переломанные тела. Мужчины, женщины, даже дети, хотя теперь их было сложно различить, раздутые, обглоданные падальщиками трупы, сиротливо плавали в лужах между камней. «Они сбросили всех, кроме самых чистых душ», — продолжила Мэйвен. «После того, как их благословили, светлейшая должна была спасти их. Принять запятнанные души в свое лоно или что-то в этом роде, полагаю, они не прошли какое-то испытание». Но эта смерть все равно лучше, чем заживо сгореть в собственных домах, как еретики, которых отправили в Хелрад. Выживших жрецы забрали для обучения основам веры. — Уверена, истерзанные души мертвых рассказывают тебе много подобных историй, — сказала Даля, изучающе глядя в холодные глаза некромантки. — Подозреваю, что мне вряд ли захочется слушать их все. Мэйвен натянута улыбнулась побелевшими губами. «Да, не захочется. Шрамы, которые ты видишь, всего лишь плоть. У меня их гораздо больше, и я много страдала за годы, прошедшие с тех пор, как ты меня бросила». Каким бы извращенным и мерзким существом ни стало некромантка, в этом была не только её вина. Далее долго смотрела на трупы и чувствовала, как в груди разгорается старая, знакомая ярость — Не так уж глубоко она была погребена и забыта, как ей хотелось бы. Далее сжала свою палку так, что побелели костяшки пальцев и повернулась спиной к мертвецам. Она повсюду искала героев, храбрецов с отважным сердцем и крепкими руками, готовых выступить против Империи Света. И не нашла ни одного. «Орден Дуба», «Рыцари Камня», «Сестры Копья», Все старые ордена были слишком напуганы, чтобы встретиться лицом к лицу с чудовищем, надвигающимся на Тарнбрук. Все они были уверены в тщетности и глупости попыток укрепить город. Никакие герои не придут на помощь. И потому теперь, чтобы спасти свой мир, ей пришлось обратиться к старым ужасным монстрам, которые могут убить ее с той же вероятностью, что и враги. «Думаешь, ты сможешь их контролировать?» — спросила Даля. Их страх передо мной и моя власть над ними за эти годы уменьшились. Некромантка ухмыльнулась со смесью злобы и удовольствия. — О нет, никакого контроля над такими злобными существами, как наши старые союзники, я обещать не могу. Лучшее, что я могу сделать, это привести их сюда и указать, где враг. А они сделают то, что умеют лучше всего. Далее кивнула. «На то мы порешим. Увидев, что творит империя, я без малейших угрызений совести использую зло для борьбы со злом. Приведи моих чудовищ, призови свою черную магию и используй ее для защиты Тарнбрука. Только если моя семья выживет, я скажу тебе то, что ты так хочешь знать». Некромантка покачала головой. «Если посреди той бойни дело будет идти к твоей гибели, ты скажешь мне прямо там». Иначе твоя семья не переживет твоей смерти. Справедливая поправка. Я согласна. Когда летнее солнце растопит последний снег и высушит дороги, армия Империи Света отправится в поход. А теперь ступай и приведи мне вампира, безумного алхимика, предводителя орков, королеву пиратов и бывшего бога. Собери порождение тьмы, чтобы они встали против армии светлейшей. Как пожелаете, мой генерал. Мэйвен насмешливо поклонилась. «Однако один ответ я получу здесь и сейчас. Почему ты бросила наше завоевание сорок лет назад?» Далее я посмотрела на юг, в сторону дома. «Из-за нежданной и нежеланной любви, Мэйвен. Из-за чего же еще? Не к мужчине, конечно. К ребенку». Некромантка скривила губы. «Любви? К плоду твоих чресел?» «Да ты меня за дуру держишь!» «И все же это правда», — ответила Даллия. Мэйва накинула ее долгим взглядом, усмехнулась и пошла прочь. Серый плащ развивался позади нее, как боевое знамя. Даллия осталась на скале размышлять о прошлом выборе, о тяжелых решениях, принятых так много лет назад. Ветер толкал ее к краю, побуждая старые усталые кости сделать еще один шаг, послать все к чертям и прыгнуть. Как отреагирует злобная Мэйвен, когда узнает, что это ее родной ненавистный братец возглавляет Империю Света? Что предпримет, когда далее расскажет, что именно этот безумный фанатик сделал с их сестрой Грейс в день рождения богини? Она в последний раз оглядела раздутые трупы на скалах внизу. «Какое еще зло ты учинил, мой дорогой сокол? Я должна была заметить, как внутри тебя растет сумасшедший фанатик». «Может, надо было сказать, что у тебя есть дочь?» «Но нет. Из тебя никогда бы не вышел хороший отец». Она щелкнула пальцами и от скалы отделилась тень. «Госпожа!» «Возьми своих сестер и возвращайтесь в свои логово», — приказала Даллия. «Разворошите ульи, пробудите свое дремлющее потомство. Вы мне понадобитесь в ближайшие месяцы. Сообщи остальным, что моя земная жизнь подходит к концу». И грядет война. Она не надеялась выжить в битве при Тарнбруке, но конец ее будет таким, что боги содрогнутся. Мэйвен была могущественна как никогда и имела собственные цели, но Даллия не сомневалась, что сумеет оставаться на два шага впереди. Некромантка высокомерна и забыла, с кем имеет дело. Если Даллия жила в мире и покое, это не означало, что она ослабла. Всегда есть другой план, моя дорогая. Всегда.